Почти тотчас же дверь отворилась, и прилад увидал молодого человека. Это был господин Русселе, лучший ученик доктора Болинье. Лицо молодого врача было смиренное, елейное и скрытное. Он удивился при виде кардинала и дважды низко поклонился ему, не поднимая глаз. «Прежде всего...» Колярные признаки вернулись? Нет, мансеньор, все идет обычным ходом В добрый час Но преподобный отец, кажется, не хочет быть благоразумным Что это за шум, я слышал? О, его преподобие хотел непременно встать и одеться, мансеньор Но его слабость так велика, что он и шагу сделать не в состоянии Нетерпение пожирает его так, так, Мы боимся, так. что это непрерывное волнение вызовет смертельный возврат болезни Доктор Болинье был сегодня утром Он только что отсюда вышел, монсеньор И что он думает о больном? Он находит его состояние весьма опасным. Ночь была так плоха, что доктор сегодня утром очень встревожился. Да, преподобный отец он переживает такой момент, когда кризис может решить несколько часов участь больного. Господин Болинье пошел приготовить все нужное для операции, очень тяжкой, но необходимой для больного. А предупредили отца де Гриньи? Отец де Гриньи очень болен, «Как известно, ваши имененцы, и вот уже три дня они встают с постели». «Я о нем справлялся. Мы его сейчас увидим. Но возвращаюсь к отцу Радену. Известили ли его духовника, что он в таком безнадежном состоянии и что ему предстоит перенести столь серьезную операцию?» Господин Болинье заикнулся было об этом, как и о причастии, но отец Роден с гневом закричал, что ему не дают покоя, что его без конца мучат, что он сам не менее других заботится о своей душе и что... Не в нем дело. «Необходимо в интересах ордена, чтобы преподобный отец причастился с исключительной торжественностью и чтобы смерть его была не только кончиной христианина, но кончиной исключительно назидательной». Это самое желали внушить его преподобие отец Гризон и отец Брюне Но ваши имененцы знают, с каким гневом отец Роден выслушал их советы Так-так-так. А господин Болинье из боязни вызвать опасный, даже смертельный, может быть, припадок Не смел больше настаивать угу. Ну, а я посмею В эти нечестивые революционные времена торжественная кончина христианина произведет спасительное впечатление на публику. Было бы также очень кстати в случае смерти преподобного отца оставить его на несколько дней, На катафалке при горящих свечах по римскому обычаю. Мой секретарь даст рисунок величественного и роскошного катафалка. По своему положению в ордене отец Роден будет иметь право на самое пышное погребение. Это произведет чудесное впечатление. Кроме того, в толпе можно будет распространить листки с описанием набожной и аскетической жизни преподобного отца и...